Слова Даркембая поразили Абиша. У него были свои затаенные мысли, о которых он не говорил даже с отцом. Абдрахман не раздумал, как бы избавиться от военной службы, жить в ауле, самому учить молодое поколение. И теперь слова Даркембая оказались ему голосом самого народа, справедливо требующим его помощи. К юрте подошла жена его, с двумя вёдрами молока. Она была намного моложе Доркымбая. Вышла она из рода Букинши, когда дом умер её первый муж. Родственники Житеке советовали Доркимбаю жениться на ней. Все дети Доркимбая от первой его жены умирали в раннем возрасте. С рождением Рахима в семье установилось полное и спокойное счастье. Женау оказался как раз тем человеком, который нужен был Доркимбаю. В наступающей старости. Она искренне уважала его, заботилась о нём. Даркимбай, которого байна живал раньше печальным стариком, за последние годы как бы возродился. Продолюбил ли вообще, теперь он считал своим долгом ещё больше трудиться для жены его и главным образом для Рахима. Несмотря на свои 60 с лишним лет, Дакымбай сумел научиться незнакомым для него ремёслам и в короткое время стал кузнецом, стеляром, мастером на все руки. Друзья и родственники все заметили, как на шклоне своей жизни во</span>спрянул духом этот старик особенно радовались этому Абай и Базаралы. Абай каждый год давал Нали Тадыркембаю корову и двух-трёх кобыл для дойки. Зимой присылал скот на мясо. Увидев жену, Дакымбай отложил топорик и поднялся. "Жаныл, в твой дом пришёл гость". Да ещё какой? Иди, приведи барашка. Рахим тебе поможет. В гостинках следует такого гостя. Женал приветливо поздоровалась с Абдрахманом и тут же захлопотала. Голубчик обишь. Что же вы сидите на голой земле? Дайте я постелю вам и, быстро зайдя в юрту, она вынесла оттуда кошму. Расстилая ее возле юрты, она продолжала. «Рахим Тай мне уже все рассказал, когда я доила овец?» Прибежал и говорит, «Опа, кончай скорее доить!» Дармен Ага привел гостя и прямо потащил меня за платье. Рахим, смущаясь, прятался за мать... И поталкивал её, как бы говоря: "Ну ладно, что там рассказывать?" Абдрахман начал решительно возражать. "Нет, нет, Декя, нет жены шее. И не говорите о баранине. Пусть, если очень хотите нас угостить, то вскипятите овечьего молока. Да я и больше люблю его, чем мясо". Абдрахман поддержал его. Желеще. Угостити его белым козьлёнком. Это он в Петербурге, наверное, не каждый день кушал. Какой там, ни разу за всю зиму не ел. Подхватил обиж, чувствуя себя здесь как в родном доме. Примечание: белый козьлёнок творог со сливками. Когда же сумерки сгустились, Даркимбай оставил работу и вместе с гостями вошел в юрту. На очаге стоял уже небольшой казанок, поставленный Жанел, на почетном месте расстеленное одеяло, расшитые кашмы. Усадив Абдрахмана, присев сам, Даркимбай продолжал разговор, начатый перед приходом в юрту. По просьбе Абиша Он рассказывал ему о положениях атаков. Атаки наши совсем облощали, голупчик обив заключил он. Последние 2 года навалились на нас такой тяжестью, что мы никак на ноги не встанем. Ещё из прошлогодних встреч со стариком Абиш знал, что месть такежана жигитекам за дело и здешних жатаков. «Так, я давно хотел вас спросить», обратился он с вопросом. «Скажите мне, как понимали этот набег ваши жатеки и жигитековская голодьба? Что они думали?» угнах табуны все сильного такие жана Старик доброительной ласково посмотрел на Абдуррахмана Есть ли я правильно понял тебя, свет мой? Ты хочешь знать, как себя проявляет в испытании народ? Ты спрашиваешь, увидел ли я тогда его подлинное лицо? Он помолчал, подкладывая в огонь кизяк, а потом заговорил, всё более оживляясь. Видел, видел. По правде сказать, и наши жатаки, и жигитеевские бедняки показали, чего они стоят. Я не раз думал об этом набеге, и теперь хорошо понимаю, что поход этот Был особенным походом. Походом бедняков. И небозоролы его начал. Начал его народный гнев, Дошедший до кипения. Видел бы ты, Как всколыхнулся тогда Весь этот смиренный люд. Даркенбай выпрямился, В глазах его засверкал огонь. Я и сам не узнавал ну девуджитов. Что они тогда говорили? Ну что мы сделали? Одного только таких жан на разгромили. А их множество. Эх, если бы всю эту зиму налетать нам на них грозной бури. Вот что они говорили. Базаралы повёл разгневанный народ. Отвечал за всех один, только сам. За судей никого не назвал из тех, кто ринулся за ним в набег. Мужественный и честный человек. Доркимбай с гордостью говорил об этом и высказал мысль, поразившую Абдрахмана. Разве может герой родиться, если народ не родит его сам? Откуда же взять в его сердце огни мужества и смелости? Базары сын своего народа. Он смел и стоек. И народ наш таков же. Когда на суде в городе решили Что мы должны отдать за каждого коня так и Жана по два пятилетних коня? Что он прошёл по степи. Такого жестокого решения никто из нас и не слыхивал. Целые аулы, словно поверженные бурей, не могли двинуться с места. Как же кочевать, если нет коней? Осталось или разбрестись по другим аулам. Идти в батаки или осесть на землю, забыв о кочёвках. Но никто не жаловался, не стонал. Многие из тех, у кого была в руках сила, пошли на юртыш работать к русским. Другие осели здесь, стали трудиться на полях. И как не тяжело нам пришлось, народ выдержал все. Я старик, а только теперь понял, что если держаться вместе, то народ подымет все, как сильный и могучий нар. Это и я думаю, и все люди из народа так думают, дети мои. Вот в чем причина, почему на седьмом десятке лет я выучился ремеслу и стал мастером. Слова старика напомнили Абдрахману то, что он слышал в Петербурге о крестьянских восстаниях в России. И юноша заговорил об этом. Он рассказал Даркембаю, что в России всё чаще и чаще поднимаются гневные силы крестьян. Бедnota восстаёт против насилия царских властей, против гнёта хозяев помещиков. Абиш говорил и о далёком, но памятном всем восстании Пугачёва, который пошёл против самой царицы, и о том, что было в России за последние 10 лет больше 300 раз в 60 губерниях поднимались на борьбу за свои права русские крестьяне. Даркимбай, слушая его со вниманием, одобрительно кивал головой, и когда обешумок заключил, произвёл шире рассказ: "Светик мой, Какое же тёмное грушь наша казахская степь. Что мы тут знаем? Думали, что своим набегом на Такежана сотворили небывалое, о чём 300 лет никто не слышал. А оказывается, на русских полях бушует настоящий ураган. В шестидесяти губерниях. Это же целое государство. Говоришь, триста раз брались за шаг пары. Вот это дело. Видно, где труд, там и мужество. Сильный и смелый народ эти русские. Настоящие батыры. Не зря, Бай говорит, учитесь всему у русских они идут вперёд далеко в даль Абиш вспомнил Базаралы и спросил Деркимбая как тот живёт Тяжело, светик мой. Тяжело. Старик показал головой. Ты не слышал? Он ведь сильно болен. И Даркимбай рассказал, что Базаралы всё ещё приковали к постели тяжкой болезнью. Особо говоря об Базаралы, Даркимбай вспомнил и о тыкежане. Он всё ещё преследует тех его родичей, сворочище Шуйгенсу, которые сделали степь с атаками. Хотя они полностью выплатили наложенную на них судом пеню, он не удовольствовался этим. Так и Жан Азимбай, мой басар, другие кунанбаевцы нещадно притесняют их, словно говорят: "Почему же все вы сидите на месте, воображая себя целым народом?" Почему не разбрелись, кто куда? Ведь почему не просите подаяние стоя у нашего порога? Они по-прежнему чинят над бедняками всякие насилия, травят их посевы, говорил Тёркембай. День да нас не оставляют в покое. Если они ещё позволяют нам жить, Так не потому, что боятся Бога, а потому, что оглядываются на Абая. Они его все же боятся, хотя злы на него. Есть такой косой дьявол по имени Уразбай. В прошлом году, пока был жив Оспан, он собирал целую дружину, чтобы нанести ему удар Павел. Искал всесистых тюбинов не только у нас на Чингисе, но и на Бугылы, и на дальнем Шагане, собирал себе союзников и в Кокше, и в Канере, и в Мамае. Теперь слышно, он решил завладеть всем тюбикты иным способом. Стал опять заигрывать с жигитеками. Мечтает поссорить Токежана с Абаем. Подсылает их к Базаралы. Пытается его подбить на свою сторону. Ну вот Базакен ему и ответил. Хорошо ответил. Вскипел чай. Жанел подала гостям пиалы. Дермен обратился к Абдрахману, договаривая то, чего недосказал Даркембай. «У Деке и Базыкена нет тайн друг от друга. Я думаю, будет правильно, если ты перескажешь Абайуага ответ Базыкена». «Он, наверное, этого и хотел, посылая Абдрахману, а был газы сюда». Тэркинбай утвердительно кивнул головой. Правильно говоришь. Видимо, Бажиген хочет, чтобы Абай не был застигнут в расплох. Так вот, что рассказывал мне Абылказы. Бажиген ответил посланному: "Передай уразбаю, я отлично вижу" что он хочет сделать меня мартышкой, а себя лисой. Говорят, однажды лиса предложила мартышке делиться добычей. Увидели они капкан с куском свежего мяса? Лиса и говорит мартышке, ты, мол, мой гость, поэтому уступаю мясо тебе. Мартышка полезла в капкан. Он захлопнулся, придавил ей лапы, а мясо досталось лисе. Мортышка начала упрекать лису, а та сказала ей в поучении, есть два рода счастья, одно для головы, другое для ног. Тебя схватило железное счастье для ног, хоть топчи его, оно уже не покинет тебя». Наверное, уразбаи считает, что провёл жегитеков и даёт им и мне железное счастье, от которого не избавишься. А увы, наши обнищали. Сам я прикован к постели. Он хочет теперь натравить меня на Абая. Мы не враждуем с Абаем. Я никогда не изменял Абаю. И не изменю. Пусть уразбай держится от меня подальше со своими хитростями. Рассказывая это, Даркенбай не забывал подкладывать гостям белого козленка. Поздно вечером друзья простились с Даркенбаем, вышли из юрты и спрашивали и пошли по равнине к своему аулу. Ночь была безветрена. В воздухе чувствовалась свежесть. Полная луна стояла высоко на небе. Звезды мерцали слабым светом, словно где-то очень далеко рассыпались мелкие искры. Светлое небо казалось огромным, Мир как бы еще расширился, открывая весь невообразимый простор, не имеющий пределов. Величественная картина поразила Абиша. Вселенная, которую нельзя кинуть взором и которая не вмещается в воображение, словно растворяла его в себе, как ничтожную пылинку, Глядя в волшебное лунное небо и отыскивая на нём знакомые звёзды, Абиш пытался представить себе, что каждая из них центр своего собственного огромного мира, в сравнении с которым вся наша солнечная система кажется едва заметной точкой. Он улыбнулся при мысли: как найти в этой точке нашу землю. А на ней племя табыкты и в нём его самого обише. Сцепная жизнь продолжала в лунной ночи своё спокойное течение. Где-то лаяли собаки, откуда-то доносились протяжные выкрики сторожей. Порой слышно было чье-то пение или далекий девичий смех. В ярком свете луны ковыль отливал серебристым светом, слабым и мерцающим, как свечение фосфора. Порой чуть двинутый ветерком воздух разносил по степи горький аромат полыни. Абдрахман шел не торопясь всей душой он впитывал в себя эту лунную степь, по которой так и тосковал. Не будь тех тяжёлых мыслей, которые пробудились в нём после разговора с Туркимбаем, он мог бы, вероятно, сейчас бездумно наслаждаться таинственной прелестью ночи, подобной прекрасному сновиденью. Может быть, он взял бы коня, и помчался вскачь по лунной равнине, гонясь за чем-то неведомым ему самому. А может быть, душа потянула бы его к той, о коем он не забывал всё это время. И неожиданно для себя самого Абдрахман вдруг решился задать Дермену давно волновавший его вопрос. Дермен, а что же Магрифа? Где она? Как живёт? Почему ты ничего не говоришь мне о ней? Магрифа всё та же обишь. Охотно откликнулся Дармен. Ничего не изменилось? Я не говорил о ней, потому что думал, ты всё знаешь из писем Магаша. «Последнее письмо я получил весной, с тех пор прошли месяцы». Дармен угадал сомнения Абиша. «Пройдут не месяцы, а годы, а она не изменится быстро», — ответил он. «Теперь уже видно, что никто не заменит ей тебя». «Она любит тебя, Абиш». Абдрахман вздохнул Абдрахман. А я по-прежнему ни на что не решился. И в эту зиму я всё ещё буду птицей, отбившейся от родной стаи. Что меня ждёт, не знаю. Но как бы то ни было, мне кажется, что заставлять магрифу ждать неизвестности не справедливо. Дармен согласился с ним. Правда, её родные, по всей видимости, мучаются тем, что она опутана без верёвки. А зато наши не собираются ни от чего отказываться. Ни в прошлом году, так в этом, а не в этом, так в будущем. Как ты сам сказал, ну, во всяком случае, дело решится. Однако всё-таки хоть что-то ты должен нынче сказать Магрифе. Будешь молчать, снова и причёс её на долгие одинокие страдания. Абдхарман ничего ему не ответил, лишь молча кивнул головой и тяжело вздохнул. Что ему было ответить? Будь он даже здоров, всё равно в такое время, как сейчас, нельзя было говорить о женитьбе. А у в трауре, а сердце отца ещё больше, чем прежде, изранена. Он, сын Абая, должен ещё разобраться в той вражде, которая клокотала вокруг, а у латца. "Дармен", воскликнул он, беря друга за руку. "Нет хозяина в этой огромной, многострадальной степи. И нет кара на злодеев". Неужели эти Уразбайи находят союзников себе в аулах? Конечно, Виш, конечно, ведь ты сам слышал. Но Декен рассказал не все. Он говорил только об Уразбайе. А кто еще? Эх, что там говорить? Найдется много. Много. И рядом, и подальше. Говори точнее. Кто рядом, кто подальше? Подальше. Например, Жиренше. А рядом Кокежан, чей аул виден вон там. Этот еще присматривается, куда ударить. А Жиренше, как и у Розбай, один из главных смутьянов. И что же они делают? Подбивают всех на вражду. Нынче весной, когда аулы еще не снялись с зимовок, Жиренше заехал с друзьями к Слбеку поесть сыбага. Надо сказать... Что он всё подговаривал о Сулбеке, враждовать то с тем, то с другим, а тот, как смиренный и разумный человек, на ушкиванием его не поддавался. И вот войдя в дом, Жерен честно смешкай сказал: "А ты, мой сыч, я вижу, по-прежнему лежишь без движения, ни шевнёшься?" Всё раздумываешь о будущем? Ты слышал, наверное, у нас говорят про старича, будто он весь день сидит, не двигаясь, потому что смотрит в будущее. Ну а сылага, тут же я ответил уже раньше. А ты мой удод всё попрыгиваешь и попискиваешь у каждой кучи навоза, подстикая всех.